Прогуливаясь по лесу, Белка заслышала кваканье лягушки в пруду и захотела было перекинуться с ней словечком, но лягушки не было видно. Не отрывая взгляд от воды и тростников, чтобы не упустить ее появление, Белка попятилась назад. «Ай!» — скрикнул Кузнечик. «Ты мне на фалду наступила!» «Кузнечик!» — удивилась Белка. «А я думала ты далече!» «Я и был далече!» — сказал Кузнечик, выныривая из-под мокрого листа. «Да мне там не понравилось!» «В особенности, что касается поесть, знаешь ли!» «Ах, вот оно что!» — сказала Белка. «Какая жалость!» Кузнечик не пожелал развить эту тему и снова нырнул под куст. Белка вскарабкалась на липу и укрылась в ее листве. Олень, живавший липовую ветку, заметил, как она взбиралась на дерево и окликнул. «Э, погоди! Слышь!» «Чего?» — крикнула Белка. Олень полез на дерево вслед за ней. Когда он был уже на полпути, белка заметила: "А я думала, ты лазить не умеешь". И впрямь, согласился олень. Он глянул вниз через плечо, выпустил ветку и свалился в куст. Вот как! донесся из куста голос кузнечика. Ты уже назад? Он как раз подыскал себе там славное местечко, чтобы предаться там печальным размышлениям о своем неудачном путешествии. Теперь он решил забраться повыше чтобы на будущее полностью застраховаться от всяческих неприятных сюрпризов. Наступил вечер, и откуда-то издалека на лес надвинулась большая гроза. Первая молния вонзилась в землю прямо перед носом кузнечика и оставалась торчать там, подрагивая, а первые удары грома нерешительно бродили и перекатывались над верхушками деревьев. Кузнечик не был любителем сильных ощущений, и поэтому он и вновь забрался под листок. Поднялся ветер и сдул листок прочь. Теперь кузнечик уже и не знал, куда ему податься, чтобы предаться печальному размышлению. «В конце концов, не так уж я много прошу от жизни!» Подумал он, уткнув голову в свой зеленый фраг и тяжело вздохнул.